Они монотонно покачивались от донных течений, белея убаюкивали, а кукушки куковали трудолюбиво, безостановочно, словно решили накуковать бессмертие. — Ты чего примаргиваешь-то? — обернувшись, спросил дед. — Че с тобой деется? Че ты шею каешь длинную и тонкую? Скучно тебе с дедушкой-то? — Мне заниматься надо, — жалобно сказала Рая, — а я лентяйничаю. — Славно делаешь, — внезапно обрадовался старик. — Книги читать, голове болеть, так что ты лучше сосни. Вот тебе кожушок, ты на него прилегни, да и сосни. Дед хлопотливо достал похучий кожушок беззвучно смеясь, расстелил его рядом с собой, и рая, не понимая, что с ней происходит и уже не думая о занятиях, легла на теплую от солнца овчину, глядя в бесконечное небо, осыпанное бордовыми точками, закрыла глаза. Теплая волна прокатилась по телу, затуманив голову, зазвенела в ушах. И рая провалилась в теплое, зыбкое, подумав на прощание, их трое. «Кукушка-то!» Потом что-то ласковое приступило к боку, кто-то приложил пухлые мальчишеские губы к пионерскому горну, рассыпалась барабанная дробь, услышался строгий голос. «Будь готов!» «Всегда готов!» — ответил рая, и сразу появился второй голос. И «Ишь, как заспалась!» В Глаза плыхнула желтизна, Лицо сделалось жарко, щекотно, и Рая открыла глаза. Рядом с ней, положив голову на тот же кожушок, спал дед обросимов Между ним и головой Раи прямо из земли вырастали сапоги. Эд стояла краня и смеялась. «Во позанималась! Вот наработала!» За ее спиной... Виделось загорелое лицо Анатолия, который, глядя на раю, улыбался сдержанно. Потом Гранькины сапоги отъехали в сторону. Лучи низкого солнца полоснули раю по глазам, и она окончательно проснулась. — А дедуля-то, дедуля-то! — хохоча кричала Гранька, нагибаясь к старику. — Вы только поглядите на него. Взял моду во время рыбаловки спать. Проснувшись, дед огорченно крякнул, схватив себя за трехцветную бороду, неожиданно бодро и босовито закричал: Гранюшка, Натоленька, родны мои людишки, ударнички мои! Ну, что вам полезного быть, если вся деревня над дедушкой обросимому почнет животы рвать? Не сказывайте, браво ребятушки, про удочки то не сказывайте! Тут он резво вскочил, льстивой походочкой подбежал к граньке. Хоть штравиночки я тебе всех карасишек дам, И копеюшки мне не надо, копеюшки!» Рай неторопливо огляделась. Солнце совсем приблизилось к заречью. Все вокруг было розово-желтым, прозрачным по-вечернему, таким приглушенным, каким бывает незатолка до заката солнца перед ясным безветренным днем. Трактора работали на малых оборотах, и рая чувствовала покой, уверенность в себе, несуетность. Откуда это все пришло, ей было безразлично. В себе копаться не хотелось, но такой умиротворенности она давно не чувствовала. Учебник сиротливо лежал на земле, никаких угрызений совести. Короткий сарафан высоко обнажил голые ноги. Нет стыда перед Анатолием. Волосы растрепались, а к щеке прилипли травинки. Не возникает желания прихорашиваться. «Я совсем взрослая», — подумала Рая. И опять было неважно, от чего возникла эта мысль. «Да, я совсем взрослая». «Поехали в деревню, Раюха!» «Новым...» Незнакомым самой себе человеком поднималась с земли рая Колотовкина. Она была замедленной, неторопливой. На губах лежала уютная улыбка, словно о навчаном кожушке.